Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Дмитрий Соболев Страшный суд Сценарий полнометражного художественного фильма День. Небольшое монастырское кладбище. На заднем плане видна маленькая церквушка. В кадре появляется журналист в стильном костюме с микрофоном-петличкой на лацкане. На его галстуке булавка в виде христианского креста. Журналист, глядя в камеру. Ну что, готовы? Оператор за кадром. Студия, готовы? Тишина, прямой эфир. Пошел отсчет. Перед объективом камеры появляется чья-то рука и начинает считать, показывая в камеру счет пальцами правой руки. Три, два, один. Оператор. И начали. Журналист. Итак, здравствуйте, уважаемые зрители передачи «Христианство среди нас». Наша съемочная группа находится на подворье монастыря «Преображение Господня». И именно на эту скромную обитель в эти минуты направлены взгляды всех истинно верующих христиан современности. Потому что именно здесь и сейчас происходит величайшее таинство перехода в мир иной, одного из самых удивительных людей нашей планеты и глубоко почитаемого верующими всей земли праведника, отца Александра настоятель этого прекрасного монастыря, в стенах которого, несомненно, обитает благодать Божья. Все вы прекрасно знаете о чудесах, которые сотворил отец Александр при помощи молитвы и покаяния, однако мало кто из вас знает о начале пути великого служения этого скромного человека. Позади меня вы видите церковь преображения Господня, именно в ней отец Александр и начал без малого сорок лет назад свой подвижнический подвиг». Ныне этот маленький храм органично вписан в ансамбль построенного позже на этом месте монастыря, также посвященного празднику Преображения. Камера панорамирует. Мы видим двор монастыря, его стены, хозяйственные постройки. Все это выстроено из современных материалов стекла и металла. Если бы некоторые постройки не были увенчаны крестами, то могло бы показаться, что это какой-то офисный или торговый городок. Старая церковь, которую мы видели в начале. Среди всего этого архитектурного ультрасовременного изыска выглядит довольно архаично, при этом прекрасно вписывается в ансамбль монастыря, тысячами ликов отражаясь в зеркальных окнах современных построек. Журналист. Сейчас я стою рядом с могилой жены отца Александра. Камера, продолжая панораму, фокусируется на скромном погосте, увенчанном небольшим каменным крестом, на котором написано только имя Мария, после чего снова переходит на диктора. Не удивляйтесь, свое служение отец Александр начал в сане священника, но после кончины жены, которая всегда поддерживала его в праведных трудах во славу Господа нашего, принял монашеский постриг и воздвиг эту прекрасную обитель. Камера снова панорамирует и останавливается на входе в одно из зданий. Здесь с десятками камер столпились телевизионщики, а также монахи монастыря и другие духовные особы. А сейчас на ваших экранах вы видите келью настоятеля монастыря, где и находится отец Александр. Возле его постели день и ночь дежурят самые уважаемые представители христианской церкви. Все они приехали сюда, чтобы отдать дань уважения великому праведнику, прежде чем его душа отправится в рай, где и обретет вечное блаженство. Оставайтесь с нами. Мы работаем для вас в прямом эфире прямо из эпицентра событий.